«Господин б а л л Лили сбросила робу Голиафа, прикрывшую котлован, и высунула голову, осматривая проход, назвав его имя как обычно. Она заметила его стоящим чуть дальше в проходе, расчищенным от монстров, стоящим среди магических камней, расплавленных жаром его заклинания. Посреди подпалин, оставленных пламенем, стоял лишь одинокий парень. Далилили, бесшумно идущий среди вихря искр силуэт, был героическим. В глазах девушки виднелся трепет при взгляде на него. Даже в е л ь ф а остальные потеряли дар речи от его вида. л и л и хотелось выбраться из кратера и броситься к парню, и хотелось его обнять, рыдая, прижаться к нему, выражая извинения и благодарность. Но в его глазах продолжило гореть пламя воина, он смотрел в конец коридора, его тело словно пылало от желания и решимости победить своего могучего противника. Потому л и л и оставалось сделать только одно. Она выбралась из к р а т о р а и, вытащив с т е к л я н н ы е фиал из огромной сумки, грубо протянула его Беллу. «Господин б е л с п а с и б о Это всё, что он сказал, получив высшее двойное зелье, одно из новых изобретений нажи из рук девушки. Но и этого было достаточно. Айша выбралась из расщелины, в которую ей удалось забиться, подошла к Микоте и остальным, лежащим практически друг на друге в кратере, и улыбнулась Беллу вслед. д б е л к р а н е л прикончи эту тварь, пока она не прикончила нас!» крикнула Амазонка. «Ты уж прости, б е л но тебе снова придётся отдуваться за всех нас!» Добавил Вельф, выбираясь из кратера и устало улыбаясь. б е л даже не повернулся. Единственным его ответом была поднятая рука. Он выпил последние капли высшего двойного зелья, вытер уголкёрта рукой и пошёл к дыре в конце коридора подземелья. Он был вне себя от гнева. Что это было? Как такое могло случиться? Его ожидала идеальная охота... Прикончив бронзовую женщину, он должен был убить остальных людей, а потом съесть их и все их магические камни, но... Почему этот человек жив? Я думал, он упал в водопад. Почему он не умер? Почему? Почему? Почему? Почему? Впервые случилось нечто подобное. Он не мог принять такого исхода. То, что существует человек, который превосходит его охотничьи ожидания, неприемлемо. Он всего лишь добыча, еда, только и всего. Ярость и н е г о д о в а н и я словно дым, поднимались от его тела, синяя ткань, приложенная к его коже, затрещала от натяжения. Он обнажил клыки и поднялся. «Если ты идёшь, подходи! Я съел много магических камней!» Он стал гораздо сильнее, чем тот, кем был несколько часов назад. Его мощь достигла новых вершин. Сокрушить и обвести вокруг пальца того человека будет проще простого. Огонь ему больше не страшен, может он снова затащит человека под воду. поддземелье его мать. В утробе своей матери он может получить безграничную силу, а у людей нет возможности стать сильнее. В этот раз он лично проследит, чтобы его добыча перестала дышать. Его глаза зажглись от жажды убийства. он безотрывно следил за силуэтом парня, показавшегося в д ы р е в стене. Белл стоял в проломе открытом огненным шаром и осматривался. П е р е д р е д ним была мирная комната, больше половины которой покрывала вода. В центре находилось скопление кристаллов около 50 метров в диаметре. Казалось, что это остров посреди тихого и спокойного озера. Если не считать стоявшего в центре этого островка особого монстра, убийственно смотревшего на парня в ответ. Белл оттолкнулся от края отверстия в стене и перемахнул озеро, используя кристаллы, возвышающиеся над водой в качестве опор для прыжков. Он оказался на островке, на котором его ожидал монстр. Ничто их больше не разделяло. Ровная синяя поверхность под ногами поблескивала в свете белых кристаллов на потолке. б ы л л и о с о б ы е монстр стояли друг напротив друга. Белл смотрел в глаза своего противника, издавшего гортанный рык. Монстр стал заметно больше. Стоя перед жуткого вида гигантом, единственной эмоцией, которую испытывал Белл, была определённо злость. Этот монстр ранил его друзей и убил множество других авантюристов. Он жестоко пытал эльфов. б ы л не был дураком, который мог бы остаться в стороне, пока чудовище расчётливо и жестоко терроризирует подземелье ради утоления собственной ярости. Но также он знал о том, что с точки зрения монстра его злость была абсурдной. Раны и даже жизнь могут быть ценой путешествия, авантюристы спускаются в подземелье на свой собственный риск. Ошибкой было бы делать этот бой с хваткой для отомщения за руку л ю в и с а была его группа з а х в а т щ и к и которые разрушают само подземелье. Они в него вторглись. Балатa понимал и смотрел на врага взглядом авантюриста. Он подчинится законам подземелья, убьёт монстра, которого встретил. б е л л молча достал из ножен кинжалы. Красноглазый монстр издал зловещий р ы к с п у с т я м г н о в е н и е их тела бросились навстречу друг другу, разбив царившее в комнате молчание и превратив небольшой остров в центре в боевую арену. Преимущество в первом столкновении осталось за монстром. Он стал сильнее, чем ожидал б е л и удар его кулака отбил в ы п а д к е нжала. Чтобы монстр не мог за ним последовать, б е л откатился по земле и резко отпрыгнул в сторону последним движением. Маховой гигант налетел на а в а н т и р и с т а снова. Его клыки были обнажены словно в улыбке. б е л отражал удары. «Началось!» Слыша крики и звуки ударов, Лили и остальные бросились к дыре в конце коридора. Вельфа мучила одышка, Оука держал на руках ч и г у с о Микота поддерживала Хрухим и плечом, а тело Айши покрывали паразитические лозы. Даже окончательно лишённые сил о л ю б в и с Дармул и остальные эльфы с д в о р ф а м и превозмогая боль, приковалили к дыре, чтобы понаблюдать за начавшимся боем. «Эй, ребята, вы что, не собираетесь помочь?» Тяжело дышавшая Дафна подбежала к следившим за напряжённой битвой авантюристам, по её мнению, о б ъ е д н и в ш и с ь даже в таком состоянии, они могли бы сдать монстру хорошую трёпку. у п о м о ч не вариант. Если в тебя попадёт семя...» И окутают лозы. Ты станешь для Белла к р а н е л л а только обузой. Парировала Айша. На мгновение Дафна задумалась, посмотрев на лозы, оплетавшую Амазонку, н а помотала головой. Но мы могли бы использовать луки или получить ещё одно поднятие уровня. Кроличья лапка может не справиться с монстром в одиночку. Кассандра прервала её, указав на монстра. Дафна, смотри. Дафна вернула взгляд на проходивший бой. Белл смог провести кинжал под ударом монстра и рассёк тому тело. Используя преимущество своего небольшого в сравнении с противником размера, парень перескакивал из стороны в сторону и пригибался почти к земле, чтобы наносить удары. Уклонившись от обеих рук монстра, он провёл серию ударов с убийственного расстояния, а после отскочил в сторону. Он у д а р я л монстра, отпрыгивал, уклонялся и снова наносил удары. Фиолетовые и белые клинки скользили по монстру, срезая древесную броню и похожую на мох плоть. «Монстр стал сильнее, съев магические камни!» — выпалила Дафна. «Мне так показалось. Но есть ещё кое-что!» Айша прищурилась. «Вам не кажется, что Белл к о р н е л л движется быстрее, чем когда мы видели, как он сражается раньше?» Сказал стоявший за амазонкой Оука. В его голосе слышались нотки страха. Глаза, лежавшие в его руках Чигус, ы приоткрылись от удивления. Микото, стоявшую в шаге от остальных, пробил холодный пот. «Не может быть!» Она ощутила что-то знакомое в чувстве, которое вызывал появившийся перед группой Белл сейчас, и чем он отличался от Белла, который сражался с монстром раньше. Дело было не только в том, что он двигался быстрее, в его д в и ж е н и и словно было вложено больше сил. Как будто когда Хорохима даровала нам поднятие уровня. Микота прокашлялась, чувствуя вес девушки Ренарта на своём плече. Когда Микота получает поднятие уровня от подруги, её тело словно выходит из-под контроля. Разум не может уследить за новообретённой силой тела сразу же. Что если б ы л л ощущал то же самое до того, как разделился с группой? Что если его разум не синхронизировался с силой тела после поднятия уровня? При поднятии уровня происходят существенные физические изменения в теле, и разум не успевает полностью их понять. Холодок пробежал по спине Микота. Выходит, всё это время Балсан дрался. Считается, что авантюристы первого ранга овладевают своей силой в полной мере уже после первого же крупного сражения. Но Балл ещё не зрел, к тому же он растёт гораздо быстрее остальных. Его разум может не представлять пределе сил тела дольше, чем у обычных людей. Что если его отрыв от группы на нижних этажах позволил ему освоиться? Фиолетовые глаза м и к у т а округлились, она увидела, как б е л практически пронзил противника обоими кинжалами. Ей вспомнились слова, сказанные такими Кадзучи вскользь во время их тренировок. «Разве можно сражаться, когда твое тело и разум не чувствуют друг друга?» м и к о т а была права.